Они навели на нас орудие, капитан. Может, благоразумнее было бы не рисковать? Пока Варди жил, они не осмелятся выстрелить. А что, если дождаться ночи и взять их на абордаж в темноте? Хелси ядовито засмеялся. Команда напугана и бунтует. У нас нет другого выхода, мистер Хендрик. Юкс, накиньте ему на шею петлю и поставьте его на верхнюю ступеньку трапа. Пенька была шершавая и мокрая. Я провел языком по разбитым губам, во рту стоял соленый привкус крови. Теперь команда уже ничем мне не поможет. Она безоружна, и Хелси держит ее в руках. Осталось только одно. «Капитан», — сказал я, — «давайте микрофон». «Ваша взяла». Он заколебался... Буравя меня своими черными глазами, пытаясь угадать, что я задумал. Похоже, у меня был достаточно убитый вид, потому что Хелси поднес микрофон к моему лицу. «Берт!» — крикнул я. Он сидел на месте наводчика. Второе сиденье занимала Дженни. Дуло орудия было нацелено на буксир. «Берт, слушай мою команду! Огонь!» Кто-то снова ударил меня кулаком по лицу. Потом я услышал доносившийся из громкоговорителя голос Хелси, «Остановитесь! Как только вы выстрелите, я убью Варди! Слушайте внимательно, сейчас мы отойдем от вас подальше! Даю вам четверть часа, чтобы покинуть Триколу! Если по истечении этого срока вы останетесь на борту, Варди будет повешен!» В ответ донесил усиленный рупором голос Берта. «Вот что, капитан Хелси, как только ноги варди оторвутся от палубы, я подниму вас всех на воздух. И не пытайтесь отплыть, иначе я открою огонь. Матросы темпеста, человек, стоящий на мостике, убийца, маньяк. Если у вас не хватит духу схватить его, он прикончит вас так же, как прикончил оба двигателя полны вперед, — приказал Хелси. Хендрик подскочил к ручке машинного телеграфа и дважды резко дернул ее. «Есть полный вперед, сэр!» — доложил он. Винты вгрызлись в воду, и мостик задрожал. Увидев, как за кормой буксиров вскипает пена, Берт крикнул «Глушите моторы!» Команда возроптала, и я услышал крик американца Джессопа. «Остановитесь, капитан! Ради бога! Приготовьте револьвер!» «Мистер Хендрик!» — приказал Хелси. «Назад, вы!» — рявкнул он на матросов. «В этот же миг прогремел взрыв, и все вокруг потонуло в огромном столбе воды. Меня швырнуло на поручни мостика, я поскользнулся и упал. Я увидел на фоне неба трубу. Она валилась вперед. Хендрик, спина которого была прижата к штурвалу, тоже заметил ее». Я помню, как он развинул рот, но у меня заложило уши, и я ничего не слышал. Труба снесла ограждение мостика и рухнула на Хендрика. Паровой гудок впился ему в живот. Потом мостик медленно обвалился, и мы упали в толпу матросов. Поднявшись на ноги, я обнаружил, что на шее у меня больше нет веревки. В борту буксира в самой серядке зияла огромное пробоина из которой вырвались сполохи огня. Я услышал приглушенные крики и рев пара. Кто-то перерезал мои путы. Я увидел, как американец разружает пытавшегося встать Хелси. Тело Хендрика лежало в луже крови. Юг сметался по палубе, спотыкаясь и прижав к глазам. Обезоруженный, ошалевший Иванс стоял рядом. Кажется, Джессапу удалось призвать матросов к порядку. Они бросились на корму и спустили две шлюпки. Кто-то схватил меня за руку и спихнул в одну из них. Когда мы отвалили от борта буксира, я увидел рвущийся из пробоины пламя и черный дым, который клубился над тем местом, где была труба. Я поднял голову и увидел бегущего на корму Хелси. Он умолял пустить его в шлюпку, но Джессоп только рассмеялся в ответ. «Иди расскажи о своей беде команде Триколы крикнул он, и, повернувшись к сидевшим на веслах матросам, приказал «Навались! Вы что, ребята, с ума посходили? Огонь вот-вот доберется до динамита! Навались!» Юкс и Ивенс изо всех сил налегли на весла. Хелси на палубе буксира лихорадочно резал канаты, крепившие плот. Освободив плот, он обнаружил, что не в силах поднять его в одиночку. Казалось, он сошел с ума от страха дика зирайсон схватил какую-то корзину и принялся тушить ее огонь я повернулся к джессапу сколько там динамита похоже старик хелси хотел чтобы оттыкала и следа не осталось вы знали об этом когда отказали хелси вправе сойти в шлюпку слушайте мистер я вас спас или нет а ему в шлюпке не хватило места вот и весь сказ и забудьте о хелси Пусть теперь хлебнет микс турки собственного изготовления. Над нами навис ржавый борт триколы, и я услышал крик Берта. — Ты цел, Джим? — Все в порядке, — ответил я. Рядом со шлюпкой в воду плюхнулся веревочный трап, и я взобрался по нему на палубу. Я чувствовал слабость в ногах, мое разбитое лицо опухло. Шелушащаяся от ржавчины палуба показалась мне родным доном. Дженни повисла у меня на шее, смеясь и плача одновременно. Я погладил ее по голове. Мне не верилось, что я провел на борту Темпеста лишь час с небольшим. Я повернулся к Берту. Построй матросов на палубе. Я должен кое-что им сказать. Один за другим они взобрались на борт. Кое у кого было оружие, изъятое у Хелси и его соотников. Берт разружил матросов и выстроил у леерного ограждения Потом он посмотрел за корму и воскликнул: Эй, гляньте-ка на буксир! Вон как огонь раздуло! Мы столпились у файшборта. Буксир был похож на брандер, на пылающий факел. Ветер отнес огонь на корму, и в самой середине этого пекла обезумевший Хелси, бился с платом, стараясь спихнуть его забор. Ему удалось поднять один край плота на планшир. Фигура Хелси четко выделялась на фоне пламени. Каким-то нечеловеческим усилием он сумел взять второй конец плота на плечо и выпрямиться. Плот с плеском упал в воду, и в этот миг в чреве буксира прогремело несколько коротких сухих взрывов, а потом все судно разлетелось на куски, Пламя и обломки взмыли высоко в воздух, послышался оглушительный рев. От тентус остались только нос и корма. Они медленно задрались кверху и ушли под воду. Облако темного пара зависло над местом гибели буксира. Оно имело форму дымного колечка. Потом ветер разорвал его на длинные космы. Вот как кончил наш Хелси. Пожал плечами, проговорил Берт.